Глава 42. Обри. Я и не заметила, как издала тяжелый протяжный вздох, чем привлекла внимание Кори. В чем дело? Я подняла рассеянный взгляд от экрана своего лэптопа и посмотрела на парня. Было раннее утро. Кори завтракала, я просматривала сайт по поиску работы. Смотрю объявление на Indeed. Без энтузиазма ответила я. С миской хлопьев в руках Кори обошел кухонную стойку и, вставь у меня за спиной, заглянул в компьютер. Все хотят с опытом и крупными проектами за плечами. Уныло сказала я, стараясь игнорировать, как мое тело отозвалось на его близость. Не то, чтобы я этого не замечала, потому что сложно было делать вид, будто меня к нему не влечет. Но я это контролировала. А что еще мне оставалось? — У тебя есть опыт? — Угу. Опыт в закупке офисных скрепок. Подняв голову и посмотрев на него, хмыкнул я. — Все равно откликнись на вакансии. Не выйдет и ладно. Но ты хотя бы попробуешь. — посоветовал он. — Ну, или я могла бы пойти на OnlyFans? — пробормотала я. Мне стало смешно, когда его лицо побледнело. — Если это то, чего ты хочешь, да, конечно, но... В смятении забормотал парень. Я рассмеялась. — Шутка! Я пошутила, расслабься! — Ха-ха! — кисло улыбнулся он, вернувшись на свое место. Моя нога была в чертовом ботинке уже две недели. Все это время я сидела в квартире, и от безделия мне хотелось лезть на стену. Еще и нерешенность в будущем сводила меня с ума. Я не знала, возвращаться мне на работу или в Вирджинию. Отодвинув лэптоп, я сложила руки на столешнице и опустила на них голову. — Я полная неудачница! — Захныков пробубнила я возгиб руки. — Что? Это не так? — возразил Кори. Я подняла голову и одарила его взглядом «Даже не начинай». «Еще как! Даже если не брать во внимание мою ситуацию с работой, то, что я не смогу поехать домой на Рождество, я еще полная неудачница в личной жизни. Это отстой!» Я эмоционально развела руками, только тут, подумав, что жаловаться на свою неудавшуюся личную жизнь Кори странно. О чем я и сказала ему. «Нет, нет, это не странно», — почесав шею, с промедлением ответил парень. Что бы он ни говорил, на самом деле это было ненормально. Сейчас мы с ним вроде как были друзьями, но четыре года наших эмоциональных качелей никуда не делись. Нельзя притворяться, что ничего этого не было». «Так ты...» — Кори откашлялся, прочистив горло. «Не едешь к родителям на Рождество?» Я с радостью ухватилась за смену темы. «Что, если тебя отвезу я?» — предложил он. Я с благодарной улыбкой посмотрела на него. «Спасибо, но это совсем непрактично». «Тебе придется потратить кучу времени на дорогу, а затем мне все равно надо будет придумать, как добраться обратно». «Нет», — я с сожалением покачала головой, «в этом году придется пропустить поездку к семье». Кори о чем-то задумался, а затем предложил. «Ты можешь провести Рождество с нами. Родители будут тебе рады, Лисы с Мейсоном приедут. Тебе незачем сидеть в празднике одной». Его предложение звучало заманчиво. Мне и в самом деле не хотелось торчать одной в квартире все праздники. Если уж я не могу навестить свою семью, то с удовольствием проведу Рождество с родными Кори. Вейланды стали близкими людьми для меня много лет назад. — Твои родители точно не будут против, — решила уточнить я. — Шутишь, они тебя обожают. Мама, мама считает, что чем больше гостей в доме, тем лучше, — заверил Кори. Я улыбнулась, подумав о Мэридит Вейланд. Эта женщина была душой семьи. От нее веяло теплом и утонченностью. Она напоминала мне мою маму. — Тогда я с радостью приму твое предложение, — заключила я. «Отлично — Отлично! — кивнул парень. Покончив завтраком, он поставил миску из-под хлопьев в раковину и собрался уйти, а я снова уткнулась в компьютер. — Послушай, относительно того, что ты сказала, по поводу твоей личной жизни. Кори остановился на выходе из кухни. Я приподняла брови, ожидая, что он скажет. — Дело не в том, что ты неудачница. Он определенно нервничал, я насторожилась. К чему это он? — Просто тебе не везло с теми, кто попадался на твоем пути. Например, я. Он вымоченно усмехнулся, взъерошив волосы. Резко выдохнув, коре решительно подступил ко мне. Надо признать, я был самым большим и проблемным придурком в твоей жизни очень долгое время. Торопливо и эмоционально сказал парень. — Если бы не я, у тебя все сложилось бы иначе. Возможно, ты бы до сих пор была с Люком. Откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, я молча слушала. Мне было сложно разобраться в чувствах, которые я при этом испытывала. — Я сильно облажался, Опс, я знаю. Продолжил Кори, подступив еще ближе. — И то, как я подступил с тобой, убивает меня. — Мне не нужно, чтобы ты убивался из-за чувства вины передо мной. Я с холодной усмешкой покачала головой. — Я не прошу, чтобы ты до конца жизни считал своим долгом замаливать свои грехи передо мной, Кори! — скривилась я всем видом, демонстрируя отвращение. Я не хотела, чтобы он делал для меня что-то только из чувства вины. Не хотела, чтобы он жалел меня, будто я повержена тем, как он поступил со мной. Не нужна мне была его жалость и благотворительность. И если бы я могла, я бы соскочила с этого стула и ушла, чтобы не выслушивать этот бред. — Черт, опс! Его глаза расширились от ужаса. — Думаешь, дело только в том, что я испытываю чувство вины из-за того, что было в Итаке? — догадался парень. Я лишь дернула плечом, сохраняя жесткость на лице, но только потому, что боялась заплакать. Моя эмоциональность была очень неустойчивой в последнее время. — Ладно, похоже, я ввел тебя в заблуждение. Корев вскинул руки, издав короткий нервный смешок. — Да, я виноват, и от этого никуда не деться, но я также сожалею о том, что упустил тебя. Я был влюблен в тебя долгое время, правда, опс. — произнес он, когда мои глаза недоверчиво распахнулись. — Я был влюблен в тебя, возможно, еще с тех пор, как ты и Эндрю все еще были парой. Я ревновал тебя к твоему школьному бойфренду, да. Улыбнулся Кори, наблюдая, как сменяются эмоции на моем лице. Если бы я не сидела, то могла бы свалиться на пол от его признания. Блин, да о чем он вообще? — И когда ты стала встречаться с Люком, я ужасно бесился, — продолжил Кори. — А еще твои свидания с Итаном выводили меня из себя. Помнишь тот день отца, когда я неожиданно нагрянул на озеро? Я медленно кивнула. — Ну, я сделал это потому, что там была ты, и я хотел увидеть тебя перед отъездом в Южную Америку. На выдохе признался Кори. — У меня голова шла округом от всего, что я услышала. Не то чтобы я о многом догадывалась, но догадываться и знать — не одно и то же. — И я знаю, что у тебя были чувства ко мне, — негромко произнес Кори, заглядывая мне в глаза. Мои чувства никогда не были для него тайной. Даже если я не говорила, то все равно не могла этого скрыть. — Твои чувства были взаимны, опс, всегда. Просто страх и тупая убежденность, что еще одну любовную драму я могу не пережить, не позволили мне выбрать тебя. — Стой! Замолчи! Я спрятала лицо в ладонях и, несколько раз глубоко вздохнув, опустила руки. Корев встревоженно смотрел на меня. — Почему сейчас? Почему ты говоришь мне все это сейчас? потому что больше не хочу тратить время. Негромко ответил он. — Что это значит? — резко спросила я. — Что я хочу быть с тобой, по-настоящему. Хочу отношений с тобой. Его голос звучал твердо и без тени сомнений. Покачав головой, я недоверчиво усмехнулась. — Ты хочешь быть со мной, потому что был влюблен в меня три года назад? — скептически выгнула брови я. — Нет, потому что влюблен в тебя сейчас. Даже не моргнув, ответил парень. — Потому что люблю тебя все это время. Его взгляд напряженно сосредоточился на мне, а я совсем растерялась. Он меня любит? Кори любил меня все эти годы? Да что вообще происходит? Я не понимаю, не понимаю, пробормотала я, замотав головой. То, что было в Итаке, я махнула рукой, повысив голос. Это не было любовью, все эти девушки. Я горько рассмеялась, до сих пор было больно вспоминать об этом. «Как? Ты можешь говорить, что влюблен в меня, если постоянно менял разных девчонок?» «Да». С виноватым видом кивнул Кори. «Я это делал. И у меня нет хорошего оправдания. Когда Роз умерла...» Он потер шею, отведя взгляд в сторону. Я заметила, как он запнулся на слове на букву «У». «Я был разбит». Он снова посмотрел на меня. «Но так же зол. Больше я не собирался влюбляться». Поэтому решил для себя, что такие отношения с девушками на одну ночь — единственное, как я могу себя защитить. Я вздохнула, раздумывая над его словами. Мне было жаль, что ему пришлось пережить потерю любимой еще и таким ужасным способом. Хотелось бы мне, чтобы он мог открыться мне раньше. Если бы я знала истоки его поведения, то, может быть, все сложилось бы иначе. Я бы реагировала как-то по-другому или смогла бы достучаться до него, не знаю. Мне жаль, что мы потеряли столько времени, жаль, что в наших отношениях было столько боли и недопонимания. То, что он пережил, страшно, но совсем не оправдывает того, как он вел себя со мной. Все те разы, когда я была вынуждена смотреть, как он тискает очередную девушку, имени которой даже не помнит, и делать вид, что все в порядке, что это меня не убивает. И когда ты понял, что я не на одну ночь, сдержанно спросила я, хотя внутри вся была в смятении. И я всегда знал, что одной ночи с тобой будет недостаточно. Именно поэтому так долго избегал близости с тобой. Слегка улыбнулся Кори. — То есть у тебя были чувства ко мне, но ты продолжал трахать случайных девчонок? — сухо констатировала я. В его глазах мелькнула тень. Чуть помедлив, он кивнул. — Ты знал, что тем самым делаешь мне больно? Когда я видела вас... У меня перехватило горло, и я поняла, что вот-вот заплачу. Глаза стали влажными. — Знал? Я внимательно следила за его лицом. Все его сожаление, все раскаяние и чувство вины были на поверхности. Я верила в его искренность и в то, что он раскаивается, но это ничего не меняло для моей двадцатилетней версии, которая сгорала внутри себя от того, что ее чувства не были взаимны. — Я догадывался, — тихо признался он. — И все равно это делал, — едва поведя плечом сказала я. — Да, но... Вновь разволновавшись, он запустил руку в волосы, Я был сломан, опс. Я, черт возьми, не соображал, что делал. Я поверил в чушь, которую сам же и придумал. Я никогда не хотел причинить тебе боль намеренно. Отчаяние в его глазах разбивало мне сердце. Я не хотела быть жестоко с ним. Мне хотелось подойти к нему, обнять и пообещать, что теперь все будет хорошо. Все наладится, и мы все выясним, и на этот раз у нас все получится. Но моя обида не давала этого сделать. Может, и не хотел, но сделал. Я прикусила щеку изнутри, сдерживая слезы. — Ты говоришь, что любил меня тогда, но... — Я так не думаю. — Я в это не верю, Кори.